Ральф, клянусь преисподней, она вела себя со мной, как с братом. Я же во имя всего святого вовсе не желаю этого. Я хочу эту женщину. Побойтесь бога, милорд, и не кричите так. И равен час вас услышит кто-нибудь из ратников барона. А они за свою хозяйку кого угодно в куски искромсают. И зря вы это все затеяли. Эта женщина влюблена в своего мужа как кошка. И вы только зря изводите себя. Однако герцог не желал смириться. Я ведь не слеп, Раль. Я вижу, как порой она смотрит на меня в те минуты, когда считает, что я за ней не наблюдаю. И в ее взгляде сквозит истинно женское восхищение. Ах, милорд! Ну почему бы даме, живущей в такой глуши, не полюбоваться столь изящным вельможей, как вы? Зато когда она смотрит на мужа, Она будто светится изнутри. Герцог не заметил, как непроизвольно начал ревновать леди Анну к барону. И если раньше он находил Майс сдержанным и приятным в обхождении, то теперь жаловался Ральфу, что не понимает, что такого могла найти леди Анна в этом угрюмом северном войне. Он видел, как они обмениваются нежными взглядами. Наблюдал, как они играют с детьми и дворней в снежки во внутреннем дворе замка. Порой этот надменный барон позволял себе быть раскованным и простым, совершенно пренебрегая этикетом. Первый день Нового года герцог видел супругов и их гостей, отправлявшихся на конную прогулку. Леди Анна и барон скакали бок о бок, как всегда, будучи неразлучны. Что ж, они спасли ему жизнь. Он, отбив герцога у кровожадных дугласов, она, выходив его в болезнь. Генри должен быть благодарным. И он сдерживал себя, что было сил, но все же не мог побороть зова плоти. Особенно, когда он увидел их однажды целующимися в одном из переходов замка. Герцог тогда возвращался после одной из первых прогулок по стене крепости, когда заметил парочку на повороте лестницы. Герцог замедлил шаги. Свет сюда проникал лишь через узкое, как бойница оконце. И Генри, не разглядев лиц влюбленной парочки, решил, что это какой-то ратник тискает служанку. Но что-то в фигуре мужчины, в его каскадом рассыпающихся волосах, подсказало герцогу, что это сам владелец замка. А секунды позже он узнал его жену. Они стояли на ступенях и целовались, как дети. Генри невольно сделал шаг назад, но слишком медленно, чтобы не заметить, как взметнулись и запутались в волосах мужа руки баронессы, как изогнулся в его объятиях ее стан. Он вернулся на куртину стены и внезапно свирепо выругался. В другое время его бы только позабавила неутомимая страсть законных супругов, не сумевших дождаться ночи. Однако сейчас он ощутил только зависть и раздражение, и многое бы отдал, чтобы вот так в темном закоулке обнять леди Анну, и чтобы она также запустила руки в его волосы. Однако какие бы чувства ни бушевали в его груди, он умело скрывал их, и когда вечером спустился в большой зал Неорта, на губах Генри Стаффорда играла обычная приветливая улыбка. Большой зал располагался на втором этаже. На первом помещались клети, кладовые, склады продуктов в бочках. Верхний третий этаж занимали хозяйственные службы и жилые помещения. Но именно Большой зал оставался излюбленным местом обитателей замка. По вечерам здесь собиралась вся свободная челядь. В отличие от более цивилизованных южных графств, пограничном крае еще сохранялись патриархальные обычаи. Господа и слуги садились за трапезу вместе. И когда по завершении дня все домочадца собирались в зале у огня, мужчины снимали со стены тяжелые дубовые столешницы, устанавливали их на козлы и придвигали к ним лавки. Для хозяев и их гостей стол накрывали на небольшом возвышении, которое находилось в торце зала. Его застилали чистой скатертью, ставили богатую посуду и расставляли самые изысканные блюда. Генри Стаффорду отводилось почетное место по правую руку от хозяина. С другой стороны садились супруга барона и их дети. Здесь же обычно присутствовали капеллан замка, камеристка баронессы, а рядом с Генри оставалось место для его оруженосца. В обоих концах зала в огромных каминах жарко полыхало пламя, а под потолком каждый вечер зажигали факелы на огромном подвешенном на цепях круге. Зал заполнялся теплым светом, суетой, запахами стрепни и людского пота. Обстановка была столь дружелюбной и оживленной, что Генри невольно сравнивал ее с гнетущей атмосферой в его родовом имении, когда они с Кэтрин Вудвель в одиночестве восседали на противоположных концах длинного стола, сумрачно поглядывая друг на друга, в то время как стольники с чопорным видом расставляли на столах затейливые кушанья а с хоров лилась томительно скучная музыка. В Нейурте музыкантов не было, как не было и хоров. Вместо гобеленов на стенах висели всевозможные охотничьи трофеи, а среди распяленных шкур верпий и ветвистых рогов оленей по стародавнему обычаю помещалось начищенное до блеска оружие и щиты. Это придавало залу живописный и обжитой вид. Выше человеческого роста вдоль одной из стен, выходящей на внутренний двор, тянулся ряд больших полукруглых окон, проделанных, как оказалось, совсем недавно. Прежде там были только узкие щелевидные бойницы. Теперь же окна давали столько света, что днем в зале не было нужды в дополнительном освещении. Пол выстилали квадратные каменные плиты, для тепла их покрывали соломенными циновками, которые еженедельно заменяли так как леди Майзгрейв любила чистоту. На возвышении, где стоял господский стол, лежали мягкие овечьи шкуры, как и на той части пола перед одним из каминов, было устлано мягкими овечьими шкурами, как и часть пола близ одного из каминов, куда обычно по завершении трапезы ставили кресло, и барон Майзгрейв с его высокородным гостем удалялись побеседовать, в то время как леди Анна усаживалась с комристкой моли за вышивание. Герцог и хозяин замка толковали о последних новшествах в оружии, о достоинствах охотничьих соколов, о тонкостях травли с борзыми. Однако Генри рано или поздно переводил разговор на такие темы, которые могли заинтересовать Анну. И тогда и глаза у нее в руках, и баронесса поднимала на него свои прозрачные, как морская влага, глаза. В таких случаях герцог считал себя вознагражденным за прежнее поражение. Он был превосходным рассказчиком. Даже ратники Майс и слуги переставали возиться с оружием и передвигали поближе свои скамьи, а то и усаживались прямо на полу и слушали его, расину форты. Порой они задавали вопросы, и Генри, забыв о том, что он свояк короля и пера Англии, принимался отвечать, лишь потом, сподхватываясь, вспоминал о своем сане. Его подбадривала улыбка баронессы. И он чувствовал, что в такие минуты она благодарна ему. Генри повествовал об обычаях двора, о великолепных турнирах, о городских мистериях, о нравах придворных. Порой он о шотландском дворе, воспоминания о котором были куда более свежи. Однако, как оказалось, в Нортумберленде неплохо знали о приближенных Якова Третьего, знали о его враждебности к братьям. О возросшем могуществе фаворита Кохрейна, зато о том, что происходило в далеком Лондоне, обитатели Нейорта слушались куда большим интересом. Последний раз я видел моего короля еще перед французской компанией, — произнес Майзгрейв. Однако тогда на границе было неспокойно, и Его Величество оставил меня тут, отговорив от участия в войне с Людовиком Валуа. Генри лишь усмехнулся. «Вы ничего не потеряли, сэр Филипп, не попав с нашей армией во Францию. Ибо Англия еще никогда не совершала столь бессмысленного рейда за море, как во время этого похода. Мечи англичан ржавели в ножнах, пока король Эдуард продавал английскую славу за отборное французское золото». — Но ведь и золото, и сохраненные жизни солдат тоже чего-то стоят в этом мире, — констатировал сидевший здесь же капеллан Мартин. — О да! Как говаривал покойный канцлер Форт король должен быть богат, чтобы не давить народ поборами. А у Эдуарда IV сейчас столько французского золота, что он вполне может исполнить любую свою прихоть, не прибегая к созыву парламента и повышению налогов для населения. «Разве это плохо?» — чуть усмехнулся Майс Грейв. «И это, говорите, вы, первый воин по воскликнул Генри Стаффорд. «Неужели вам не слава Англии? Ведь никогда еще англичане не уходили с континента, покрытые таким позором!» «Зато отягощенный немалым количеством денег, да еще с выгодным для казны королевства договором», — добавил к его словам барон ведь благодаря этому договору королевство может поправить свои дела после нескончаемых смут и разорений. Я сам видел, как наладились дела в Англии, когда ездил на юг, и надеюсь, что англичанам стоит уделить этому внимание, а не осуждать короля, что страна богатеет и живет в мире. Бекингему, не участвовавшему в сражениях войны Алла и Белый роз и не получившему свою долю воинских побед, Непонятны были такие речи северного рыцаря. Но он не стал перечить. Глядя на изящно склонившуюся над пальцами супругу Майс Грейва, он сказал другое. «Меледианна говорила мне, что вот уже много лет подряд не выезжала из Нортумберленда. Неужели вы, оставляя замок, решались покинуть ее одну в этом беспокойном крае?» Баронесса, не поднимая ресницы, улыбнулась а сэр Филипп похлопал по плечу сидевшего на ступени камина светловолосого худощавого воина. «С ней всегда рядом мой помощник, Оливер Симл. Не смотрите, что у него только одна рука. Он один из лучших воинов пограничья, и я буду хлопотать, чтобы граф Нортумберленский посвятил его в рыцарь. Когда я уезжаю и оставляю Оливера в замке, я уверен, что Нейорт в самых надежных руках. У Бекингема на этот счет было иное мнение. Он давно заметил, что этот светловолосый однорукий нортумберлендец порой довольно странно поглядывает на баронессу. Просто удивительно, почему и сам Майс Грейф и его супруга делают вид, что не замечают этого. Он снова перевел разговор на короля. Да, двор Эдуарда Йоркского сейчас считается одним из блистательнейших в Европе. Король сам следит за этим. И они с лордом Гастингсом разработали необыкновенно сложный и пышный этикет. Королева Элизабет тоже не чуждается церемоний, но тут она просто не знает удержу. Теперь даже ее мать, вернее мачеха, не смеет обратиться к ней, не опускаясь на колени. Когда же королева выседает за столом, ее фрейлинам и свите порой приходится по несколько часов проводить колено преклоненными. Взирая, как ее величество отведывает те или иные яста. Баронесса оставила работу и обратила взгляд герцогу. Ее величество раньше называли воплощением красоты с золотыми волосами. По-прежнему ли она столь прекрасна? Генри заметил, что при этих словах Филипп Майзгрейв бросил на жену насмешливый взгляд. Совершенно неожиданно герцог вспомнил что некогда слышал что-то о королеве и худородном рыцаре из пограничья. Не о майс шла речь. — Почему вы молчите? Анна не сводила с него глаз. Герцог улыбнулся. — Ее величество действительно великолепная дама. Однако я считаю, что льстецы несколько преувеличивают, именуя ее так. Думаю, в старой доброй Англии найдется немало красавиц превосходящих очарованием мою коронованную свояченицу. Вероятно, в голосе Бекингема проскользнули нотки неприязни, которую этот аристократ питал к заносчивой Элизабет Вудвель, добившейся трона, скружив голову юному Эдуарду Йорку. Майс Грейв, его жена и, внимательно наблюдавший за собеседниками капеллан, обменялись взглядами. Но герцог снова заговорил. Возможно, Элизабет Вудвиль когда-то и была хороша, но ведь и ее царственного супруга именовали шесть футов мужской красоты. Однако сейчас он изрядно расширел, поскольку любит хорошо поесть. Мне довелось видеть, как Его Величество принимает рвотное, дабы иметь возможность вновь наполнить желудок. Эдуард Йорк не знает меры ни в чем, это известно всем. Что, однако, не мешает ему любить танцы молоденьких девушек и охоту. И хотя он уже с трудом взбирается в седло, но почти каждую неделю устраивает травли в Олдхемском лесу. Правда, зачастую в его охотничьей севите оказывается больше низкородных купцов, нежели знатных вельмож. Эдуард очень благоволит к лондонским толстосумам. У него особые счета с ними. Иногда он даже входит с ними в долю когда те проворачивают сделки в торговле с шерстью. Поистине мир перевернулся, если короли стали отдавать предпочтение купцам. Хотя, насколько я слышал, даже великий делатель королей имел с ними тесные связи. ледианна вдруг уронила шитьё и резко поднялась. «Прошу прощения, милорд, но... но мне... мне, пожалуй, пора укладывать детей спать». Маленькие Кэтрин и Дэвид, возившиеся с другими детьми челяди, тут же в один голос принялись ворошать свое неудовольствие, твердя, что еще слишком рано. Дэвид даже забился под стол, но баронесса с помощью Молли и ее дочери-подростка извлекла его оттуда. Вскоре женщину увели и других детей. В зале остались одни мужчины, и барон Майсгрейв велел Кравчему принести им с герцогом вина. Непринужденный разговор продолжился. Барон посетовал на то, что такая приграничная цитадель, как Бервик, до сих пор остается в руках шотландцев. Затем коснулся особо наместника севера, герцога Глостера. Генри Стаффорд отозвался о нем с уважением. Прекрасный полководец. Битвы при Барнете и Тьюксбери выиграны исключительно благодаря ему. Да и в моем родном Уэльсе он сумел навести порядок. «Думаю, сэр Филипп, что Дик Глостер сможет призвать к порядку и мятежный север королевства, несмотря на происки графа Нортумберленского. Хотя вы -то, разумеется, держите сторону Гарри Перси». Майс Грейв задумчиво глядел на огонь. «Упаси меня Бог, милорд, выступить против брата нашего короля. Однако здесь, в пограничье, вот уже много столетий крепка власть именно Перси. Их заслуги? как и заслуги нынешнего представителя этого рода, достаточно, чтобы они оставались в силе и не подчинялись кому-то иному, каковы бы ни были заслуги нового назначенного королем главы Севера. Даже если это брат Винценосца, даже сам Винценосец, граф Нортумберленский, верный слуга Эдуарда IV, и я полагаю, что если его величество не хочет волнений в этих краях, Ему не стоит посягать на интересы столь сильного вельможа, как Гарри Перси. Клянусь вечным блаженством. Вы сейчас говорите как типичный северянин, издревле верный только своим вождям. Как у вас говорят, северней великой стены нет короля, кроме Перси. Я никогда не поддерживал этот клич, милорд Стаффорд, заметил Майс Грейв. Хотя и должен сказать, что все попытки ввести тут на севере те же законы, что и на юге окончились ничем. Но вы ведь не только упрямый нортумберлендец. Вы бывали и при дворе. И разве вы не можете не отметить, что герцог Глостер более способный правитель, чем Перси? Когда Ричард прибыл на север, разве не были здесь сильной симпатии к Ланкастерам и память о власти непокорных Невилей? А теперь даже нортумберлендшир стал оплотом Йорков, И разве мятежный город Йорк отказавшийся впустить Эдуарда с Ричардом, когда они вернулись, чтобы сразиться с делателем королей, не боготворит сейчас наместника короля Ричарда Глостера.